Глава пятнадцать. Разведчики вернулись через неделю. За время ожидания Маша извелась до полной потери здоровья. Она практически не спала, ничего не ела. Любая работа валилась из рук. Чтобы послушать доклад Савелия Прохорова, в Адмиралтействе собралась вся верхушка Грозного. Урядник в нескольких словах поведал, как его группа проникла в город и как натурализовалось на месте. Потом со всеми подробностями было рассказано о загадочном происшествии в подземной тюрьме, в результате которого погибли восемь ханских гвардейцев, палач, а сам карбан находился при смерти. Пленник, на допросе которого присутствовал хан, исчез. Я лично видел, как выносили из подземелья тело хана. У него не было ноги, а в животе торчал железный пруд, говорил Савелий. Трупы охранников таскали ведрами. Серегина работа, убежденно сказал Горыныч, довели, небось, парня до ручки. Сволочи! Он что же, гвардейцев, голыми руками порвал? Удивился Шевчук. Вряд ли, Андрюха. Отрицательно покачал головой Мишка. Серега, конечно, неплохой боец, но и ему такое не под силу. Скорее всего, на допрос принесли Серегин автомат. Ведь вместе с ним пропал пищаль, Серега силой либо хитростью сумел завладеть оружием. Перестрелял охранников и сбежал. Построил логическую цепочку «Гарик». «Я тоже так подумал», – вставил слово Прохоров. «Поэтому на обратном пути из-за мечети мы двигались зигзагами, прочесывая местность. К сожалению, воевода нам не встретился. А в городе остались три моих бойца с приказом отслеживать все случаи пропажи лошадей и тому подобные вещи». — Молодец, Савелий, — поблагодарила Улана Маша, — за отличное выполнение задания, а также, учитывая предыдущие заслуги, я присваиваю тебе звание Подхорунжева. — Представление о награждении своих людей подпишешь сам. — Благодарю за службу. — Рад стараться, госпожа воевода, — гаркнул Савелий. После ухода разведчика командиры переглянулись. — Что еще мы можем сделать для воеводы? — спросил Косарев. Турболет постоянно баражирует в воздухе, отслеживает в степи каждую мышь. Конные разведчики ведут наблюдение за перекопом, тихо сказала Маша. Внезапно она вскочила. Глаза девушки загорелись. Ясно одно. Сережка на свободе с оружием в руках. Рано или поздно он до нас доберется. Внезапно у самого торца стола развернулось окно. Шагнувший из него человек в черной шелковой пижаме из-под лобья оглядел присутствующих и, улыбнувшись, весело произнес: Не вижу радости на лицах! Серега, мать твою! Вот уж действительно, черта помянешь! Только и сумел произнести обалдевший горынч". Мария, визжа от радости, бросилась на шею любимому. Остальные после секундной заминки последовали ее примеру. Только кричали они потише. Эй, эй! «Поаккуратнее!» – вопил Иванов. «Вы же меня задушите, архаровцы!» «Вы что же, похоронили меня?» – спросил Сергей, когда, наконец, утихли бурные проявления восторга, и все уселись за стол. «Не дождешься!» – в один голос гаркнули Гарик с Мишкой. «Мы до последнего были уверены, что ты выберешься!» – ответила Маша, глядя на Сергея сияющими глазами. Она сидела рядом с ним, держа за руку. «Верю, милая, верю!» Сергей нежно погладил девушку по щеке. «Хана в подземелье, ты грохнул?» – нетерпеливо спросил Горыныч. «Можно сказать, что я», – загадочно ответил Сергей. «Так где ж ты пропадал?» – воскликнул Гарик. «Погоди, Гарик, не горячись», – ставил реплику Мишка. «Тут дело более тонкое. Он же через окно пришел». «Как такое могло получиться?» — Все вопросы потом, ребята, — твердо сказал Сергей. — Я любимую женщину тысячу лет не видел, имейте совесть. Друзья деликатно оставили Сергея наедине с Марией. Иванов порывисто обнял и стал иступленно целовать девушку в губы и глаза. — Господи, любимая моя, ты даже не представляешь, как я скучал по тебе все эти годы, — прошептал Сергей во время короткой паузы. Сноска о совместных приключениях Сергея Иванова и его двойника вы можете прочитать в романе «В холодном свете звезд».